Глава девятнадцатая. «Нет». Тихо, очень тихо сказал я, повторив то же самое мысленно. Тут же давление на мою голову стало многократно больше, заставляя меня орать еще сильнее. «Хотите сдаться и отдать управление самому совершенству?» «Нет». Все так же тихо, на грани слышимости, сказал я, но уже в разы настойчивее, чем в прошлый раз. Тиски снова сильнее начали сжимать мою голову. От этого я чуть ли не начал задыхаться. Тут не то что думать сложно, тут вообще сложно что-либо сделать. — Хотите сдаться и отдать управление самому совершенству? Варианты ответа. «Да, да, да, да, да, да, да, и да!» И это «да» продолжалось до бесконечности, появляясь на всех свободных местах перед моими глазами. Оно появлялось быстрее, чем я мог считать его количество. При этом моя голова уже хотела взорваться. Давление на нее было такое, что я начал терять самого себя. Вокруг была лишь тьма». «Нет!» — буквально начал орать, что было мочи, и это сработало. Я продолжал кричать, резко вскочив на ноги, держась руками за голову. Давление никуда не ушло, но стало как-то легче. Текст перед глазами начал распадаться на мелкие кусочки, превращаясь в пыль, а затем и вовсе исчез. Твари же вокруг меня активизировались, зашевелились но как-то крайне медленно и неестественно даже для них. Внимание! Открыта новая функция измененного организма — притягивание тьмы. Отдав мысль команду, я начал наблюдать за эффектом этой функции. Все твари начали искривляться, растягиваться, распадаться, и вся эта субстанция непонятной формы начала тянуться ко мне. Возникло ощущение, что я как черная дыра среди звезд. Все вещество, которое было в них, притягивалось ко мне. закручивалось в спираль, но дрожало, стараясь вернуться в первоначальное положение. Мне было сейчас плевать, что это могут увидеть. Выжить. Вот что сейчас стояло на первом месте. Вокруг меня начал собираться купол из тьмы. Были небольшие просветы, но казалось, что их и нет вовсе. Твари превратились в чистое вещество тьмы, которое старалось отдалиться от меня, вырваться из цепких хлаб моего сознания, вернуть себе контроль над целостностью. Но я тьме не давал на это шанса, не давал ей возможности перехватить управление над всем этим веществом». «Наше противостояние длилось словно вечность. Я тянул за ниточки влияния с одной стороны, как с другой оттягивали уже взятое под контроль вещество с помощью стального каната. Я не мог справиться с таким огромным количеством мощи разума, мощи воли, но я не мог сдаться». Я чувствовал, что сейчас веду бой именно с самой тьмой, с ее сутью, с ее влиянием, с ее властью. Я чувствовал, что могу потерять над собой контроль окончательно, если не справлюсь. Но я не сдавался. Мне еще многое надо сделать. Мне еще за многих надо отомстить. Мне еще многих нужно уничтожить. Эти мысли укрепляли мою решимость, волю, подпирали сталью обшивая ей уже со всех сторон. Делали ее несгибаемой и неподвластной тьме. Я боролся, я давил своей силой воли, я сражался за свое существование. Но всему приходит конец. В определенный момент перед глазами выскочило оповещение, что действие способности заканчивается, а затем... Затем все, что я не успел зацепить своей волей, невероятно сильным взрывом разлетелось во все стороны, окрашивая пустыню в черно-серые тона. Все то вещество, что осталось под контролем моей воли, стало втягиваться в меня, пополняя шкалу подконтрольного вещества. Она росла не так быстро, как мне хотелось бы, но результаты меня очень сильно шокировали. Она заполнилась полностью, вергнув меня в состояние неописуемого шока. «Внимание! Потолок усиления основных функций организма равен половине от максимального значения шкалы подконтрольного вещества. Усиление происходит в экстремальных моментах за счет резкой переработки излишков подконтрольного вещества». Я тихо чертыхнулся. «Это столько потерянных возможностей, но унывать мне долго не дали». Тут же система начала выдавать рекомендации по реализации такого большого количества подконтрольного вещества. Сделав анализ прошедшей схватки, чип выдал наиболее приемлемые варианты моего развития. Первонаперво предлагалось усилить кисти обеих рук, что в сумме стоило мне полторы единицы подконтрольного вещества. Оставалось еще две с половиной, при том, что потолок усиления организма при моем текущем уровне развития составлял всего две единицы. Надо было куда-то деть еще половину единицы, чтобы не вылезть за рамки. Чип мне тут же предложил, как именно эти лишние пол единицы вещества потратить на усиление моей нервной системы. Когда я утвердил рекомендации, передо мной открылось меню управления мутациями и изменениями организма, а также отображение модели моего организма. Сначала выделились кисти рук на модели тела, А затем, в открытом диалоговом окне, была выбрана мутация сверхпрочной кисти. На отображении модели кости тут же начали ломаться, перестраиваться, а потом оболакиваться темным веществом, который был словно клей для них. И одновременно с отображением все это происходило в реальности. Каждый миллиметр изменения сопровождался хрустом и невыносимой болью. Мне казалось, что этот ад никогда не закончится, что эти изменения, дойдя до кончиков пальцев, пойдут в обратную сторону. Но все обошлось. Я даже вздохнул с облегчением, осознав, что не надо будет дальше из-за этого страдать. Но это еще не конец изменений. Открытое диалоговое окно закрылось, так что осталось только отображение моего организма. Перетекая, оно сменилось на уровень моей нервной системы, Все кости, все органы, все сосуды и мышцы стали прозрачными, но слегка видимыми. Выделив мысленно нервную систему, передо мной открылось небольшое диалоговое окно. Возможные действия. Уточнить подробности. Произвести анализ. Укрепить нервную систему за счет подконтрольного вещества. Я тут же сделал знаменитый жест «рука-лицо». Я, оказывается, мог и раньше усовершенствоваться, стать несколько лучше. Но я не знал. Просто банально и тупо не знал. Не зря говорят, знание — сила, а не знание — бессилие. Я буквально от простой и обычной неосведомленности о всех возможностях системы не знал, что можно вот так просто укрепить свой собственный организм. И это было бы незаметно для наблюдателей, так как можно было бы списать на естественную убыль. Тяжело вздохнув, я мысленно нажал на строчку «Укрепить нервную систему за счет подконтрольного вещества». Сразу появилась шкала, диапазон, который был от нуля до текущего значения с вычетом одной единицы подконтрольного вещества. Тут сразу понятно, почему так, чтобы не подвергать организм носителя лишним рискам. Выбрав значение в половину единицы вещества, я нажал кнопку «Подтвердить». По моему телу тут же пробежала легкая волна покалываний, которые сопровождались приятными мурашками. Затем перед глазами сначала все помутнело, а затем все стало словно четче и яснее. Мне до этого казалось, что лучше видеть уже некуда, но, видимо, улучшив нервную систему, я улучшил проводимость самих нервов, из-за чего картинка стала лучше. Внимание! Улучшение нервной системы завершено. Время отклика мозга на внешние раздражители снижено на 0,5%. Скорость обработки информации мозгом повысилась на 5%. Максимальное значение шкалы ПВ увеличилось на 0,25 единиц. Сообщение не могло не радовать. Я стал однозначно сильнее, так как моя реакция, если читать между строк системного оповещения, стала чуточку быстрее. Это лучше скажется во время боя с быстрым и очень ловким противником, а также поможет более быстро оценивать ситуацию. На образе мышления это никак не скажется, только если на скорость. Когда я пришел в себя после легкого чувства эйфории, я осмотрелся по сторонам. Как оказалось, избавился я сейчас только от средних и крупных тварей так как в них, скорее всего, было достаточное количество подконтрольного вещества, которое я смог захватить новым и пока единственным умением. Множество слабо развитых, относительно больших братьев, тварей, мчалось на всех парах в город. Было видно, как вся городская линия ощетинилась стволами и почти в один миг был открыт массированный огонь по приближающимся целям. Слаженная работа, но по звукам не похоже на то вооружение, которым меня обрабатывали армейцы. Это были самоделы, сконструированные достаточно умелой рукой. Я хоть и так очень сильно выровнял чашу весов в этой битве, но надо заканчивать свои дела до конца. Устремившись за стаи этих полуразумных тварей, что отдаленно походили на людей, я стал высматривать наиболее живучих из них. Мое зрение меня не подводило. Я видел отчетливо и достаточно разборчиво даже на большом расстоянии. Сразу мое внимание привлекла одна из тварей, которую не могли пробить выстрелы из оружия бандитов. Ее-то и надо было ликвидировать первой. Этот мутант слабее остальных походил на человека. Скорее он был просто антропоморфным существом. Голова его имела шипастую структуру, острые концы которых были направлены сугубо вверх относительно черепа. Все тело было словно из костей, оно было очень тонким, словно ссохшимся, руки и ноги были очень длинными, а пальцы на руках представляли из себя что-то похожее на пальцы той самой руки плети, которую я не так давно обронил. Вот только лезвия были длиннее, да и выстрелы не брали эту тварь. Тут же эта тварь выделилась в рамочку, показались ее примерные характеристики, основанные на моих, а также уровень ее мутации. Удивительно было то, что монстр был на переходящем условном уровне силы. Он отображался как два с половиной, то есть что-то среднее между среднячком и слабым мутантом. В ловкости эта тварь меня сильно уделывала, зато в скорости она уступала, догнать ее проблемой не было. Тут стала другая дилемма. Как бы не попасть под выстрелы, отображение которых было отключено в тот момент, когда мне начали сдавливать голову псионические тиски. Снова включив отображение, я аж присвистнул. Твари поливали просто ковровым огнем. Не оставляя свободного места для маневра вообще. Для меня оставалось загадкой, почему больше половины тварей все еще на ногах, хотя должны были уже давно упасть замертво. Как оказалось, ответ был на поверхности. Боеприпасы просто застревали в верхних слоях кожи и брони монстров, из-за чего не было таких сильных повреждений организма. Наплевав на все, я полез под этот шквал огня, что меня сразу потрясло, так это то, что люди перестали стрелять в моем направлении. Они лупили во все стороны, кроме моей. Значит, они не просто видят меня, они восприняли меня как союзника. Уже хорошо. «Значит, принцип «враг моего врага, мой друг» им не чужд». «Хотя и странно, вместе с этим... Они же видели мою способность, видели, что я могу». Когда я добрался почти вплотную к намеченной цели, я сильным рывком запрыгнул на нее, ухватившись за костлявую ключицу. «Удержаться, если честно, было очень сложно». Тут очень сильную роль играло то, что в районе, где у человека должны быть легкие, ширина твари была не больше моего бедра, а в районе талии даже уже предплечья. Все же я смог кое-как ухватиться ногами за невероятно узкую талию и постарался вырвать руки из туловища монстра. Вырвать их, конечно, не получилось. Уж больно плотная и крепкая структура тканей моего противника — Но все же эффект от моей атаки был. Когда я начал тянуть верхние конечности твари, на которые она, кстати, тоже при беге опиралась, перестали цеплять песок, и мутант вместе со мной кубарем покатился в том же направлении. Мы буквально взрыли песок своими телами. Немного зарылись, но не глубоко. Вскочив на ноги, я нанес пару быстрых ударов, которые оказались фатальными для хрупкой головы монстра. Как я и подозревал, из этой твари извлечь ничего не получилось. В ней даже почему-то отсутствовало обычное подконтрольное вещество, что меня смутило. Выпрямившись, я осмотрелся по сторонам. Почти все мутанты уже были мертвы, а те, что еще стояли на ногах, уже не представляли особой опасности. Все же слаженная работа разумных может сделать нужное дело. Но меня что-то смущало. Я чувствовал, как кто-то из всей толпы рассматривает меня как он изучает меня, и мои чувства меня не обманули. Приглядевшись, я увидел, как один человек из всей толпы держит меня на прицеле. Как эта девушка, если уточнять одним открытым, и что меня уже какой раз за этот день удивила черным глазом с красным слегка светящимся зрачком, смотрит на меня. «Я тебе не враг!» — крикнув, я поднял руки над головой, продолжая затем с расползающейся на лице улыбкой. «Мы с тобой даже чем-то похожи!» Одна странность стала объясняться, но появилась вторая.